Глава 50. «Это что за хуйня еще? донесся недовольный майорский голос из-за спины Степаныча. Он дал руке соскользнуть с гаражной двери и оглянулся. Между гаражами происходило действительно странное. На секунду физрук подумал, что его наконец догнала белочка, помноженная на нервы последних дней, но тут же с горечью сообразил, что неприятный милиционер — кстати, и представившийся видит ровно то же, что и он. Прямо по лужам хромал, поднимая грязные волны, тот сопливый полудурок из восьмого А. Чепурнов или как его там. Степаныч он всегда раздражал. На уроках от Чупрова, точно Чупрова, не было никакого толка. Он задирал пацанов, сально смотрел на девчонок и за спиной Степаныча характерно щелкал себя по горлу, думая, что учителю никто об этом не расскажет. Ещё он постоянно втягивал сопли, вызывая у брезгливого степана рвотные позывы. Сейчас то, что недавно было чупровым, носом не шмыгало. Восьмиклассник был одет в грязные брюки и насквозь промокшую рубашку с короткими рукавами, но на холод и дождь не обращал внимания. На его лице сияла широченная улыбка. Ещё он, кажется, не моргал. «Чупров!» — не без облегчения рыкнул Степаныч. «А ты что здесь забыл? Из дома убежал, что ли? Это, товарищ майор, ученик мой. Видите, в каком состоянии. Продруг весь. над домой к мамке отвести, пока бандиту вашему не попался». Поддёрнувшийся щеки Азаркинов из рук сразу же понял, что, как выражаются актёры ростовского тюза, дал наигрыш. «Срать мне на твоего ученика. Гараж открывай, а ты, пионер, пиздуй отсюда». Странный школьник вдруг скривился и пошатнулся. Зато на губах Азаркина мелькнула и снова погасла широкая улыбка. То, что еще недавно спало под курганами, становилось все искуснее. «Майор знает много вкусных нежных секретов», — вдруг сказал снова разулыбавшийся питон. «Степаныч!» Выпучил глаза. Он давно был уверен, что по Чупрову плачет тюрьма, но сейчас со всей очевидностью понял, что плачет по нему дурка. Азаркин бросил зонт и схватился за лицо, сбив резким движением фуражку. Она улетела в межгаражную грязную муть. Майор постоял несколько секунд, издавая едва слышный за шумом дождя вой. Потом опустил руки, бешено посмотрел на Чупрова и дернул из кобуры пистолет Макарова. Ствол уставился в лицо безмятежно улыбающемуся школьнику.